Глава 79. Белый дом. Зачастую здесь царит почти первозданный хаос, перемежаемый моментами полнейшего спокойствия, будто в центре урагана. Чувствуется, что в дюймах от безмятежности затаился сущий бедлам. Сейчас был один из моментов безмятежности. Точное местоположение возможного бедлама пока оставалось неизвестным. Они находились в овальном кабинете, приберегаемом для символических моментов, на которых нередко присутствуют десятки фотографов. Сегодня фотографы отсутствовали, но момент, тем не менее, выдался символический. Робби сидел в одном кресле, напротив него директор центральной разведки Эван Такер. Президент восседал на канапе. Рядом с ним в отдельном кресле советник по национальной безопасности Гас Уиткомп и довершал картину синий, будто слегка благоговевший от очередного пребывания во вгустейшей компании. «Это уже начинает входить в привычку, Робби», — приветливо обронил президент. «Надеюсь, до этого не дойдет, сэр», — отозвался Уилл. На нем был темный костюм, белая рубашка и темный галстук под цвет костюма. Туфли, начищенные до блеска, а рядом с остальными щегорявшими цветными галстуками он будто явился на похороны, быть может, на свои собственные. — Точные сведения о происходящем еще поступают, хотя и медленно, — сообщил Уиткомп. — Сомневаюсь, что мы узнаем всю правду хоть когда-нибудь, — изрек Такер. — И вы ни за что не заставите меня поверить, что Джим Гелдер был причастен к чему-либо из этого, — он поглядел на Роби. И люди, повинные в его смерти и в смерти Дага Джейкобса, предстанут перед судом. Уилл просто ответил ему ничего не выражающим взглядом и промолчал. Президент кашлянул, и остальные выпрямились. «Полагаю, мы уклонились от очень большой пули. Конечно, праздновать не время, потому что впереди у нас трудные времена». «Согласен, господин президент», — поддержал Такер. «И могу заверить вас, что мое агентство сделает все, что в его силах, дабы встретить эти трудные времена во всеоружии». Эта реплика заставила Робби и Уиткомба приподнять брови. Последний ждал, пока не уверился, что президент не собирается реагировать на заявление Такера. «Согласен. Впереди нас поджидает много проблем. Если, как считает мистер Робби, в агентстве засели кроты». «Для протокола это утверждение я категорически оспариваю», – перебил Такер. «Эван», – президент поднял ладони, – «никто здесь не дает никаких показаний. Газ просто говорит, что мы должны докопаться до дна. Ну, хотя бы, насколько возможно». «Если в агентстве есть кроты, — продолжал Уиткомп, — с этим необходимо разобраться. У нас четверо убитых, каждый из которых занимал очень высокое положение в различных сегментах нашей державы. В Канаде мы предотвратили почти неизбежную катастрофу благодаря действиям мистера Робби и ФБР. Мы лишь должны соединить точки между двумя этими событиями». «Разумеется», — заверил Такер. «Я вовсе не говорил, что расследования не будет». «До да тошного!» — добавил Уиткомп. «У нас есть новые ниточки, ведущие к тому, кто убил Гелдера и Джейкобса?» — справился президент. «Пока нет», — ответил Синий. Все обернулись, чтобы поглядеть на него, словно забыли о его существовании. «Но мы надеемся, что эта ситуация переменится», — продолжал он. «А этот Джонсон?» — снова осведомился президент. Дик Джонсон, сверившись с записями, уточнил Уиткомп и поднял глаза на Такера. Раньше он работал в ЦРУ. Президент тоже воззрился на Такера. «С нашей стороны на противоположную, Эван? Как такое возможно?» «Джонсон был отбросом, сэр. Если бы он не пропал, рано или поздно с ним пришлось бы распроститься». «Он был не один, сэр», — возразил Робби. Из двадцати с чем-то человек, арестованных ФБР, половина были связаны с агентством, и это не считая Роя Уэста в Арканзасе. «Роя Уэста вытурили!» – огрызнулся Такер. «Я прекрасно осведомлен насчет остальных, Роби. «Но спасибо, что указали!» – саркастически присовокупил он. «Но какова конечная цель?» – начал президент. «Очевидно, ликвидация всех этих лидеров привела бы к грандиозным потрясениям в мусульманском мире». «Но единственная ли это причина?» Он вопросительно оглядел остальных. Такер бросил на Уиткомба пронзительный взгляд, но тот будто и не заметил этого, а посмотрел на Робби. Казалось, Уил и СПВНБ пришли к какому-то взаимопониманию. На самом деле они действительно поговорили перед встречей. Откашлявшись, Уиткомб сказал, «Вполне возможно, что стоящие за этим планировали заменить погибших лидеров другими, разделяющими их убеждения». «Так это внутреннее дело?» — спросил президент. «То есть за нападением в Канаде стояли фракции, борющиеся за власть на Ближнем Востоке?» «Похоже на то», — подтвердил Уиткомп. «Что ж, слава богу, что это не произошло», — выдавил из себя президент. «Да, слава богу», — подхватил Такер. Дверь овального кабинета открылась, и в нее заглянул приближенный к телу, обязанный следить за графиком президента. «Сэр, до следующей встречи две минуты!» Кивнув, президент поднялся. «Джентльмены, держите меня в курсе. Я хочу знать обо всех новых поворотах событий. Будем поддерживать статус-кво, пока обстоятельства на местах не потребуют иного. Но я хочу, чтобы на это навалились всем миром!» Его засыпали заверениями, обменялись рукопожатиями и распрощались. По пути к выходу Робби загнал синего в угол. Давненько не общались. Вы какое-то время были вне досягаемости. Воспользовался вашим советом, оказавшимся весьма удачным. Подвинувшись ближе к Робби, Синий негромко поинтересовался. — Она, как на картинке, — Робби кивнул. — Что с ней будет? — Не знаю. Будь моя воля, я бы ее отпустил. — Тут не ваша воля, — указал Синий. — Президент же сказал, будем поддерживать статус-кво, пока обстоятельства на местах не потребуют иного. — Вы действительно думаете, что обстоятельства на местах изменятся? Вообще-то они всегда меняются. Но не здесь. — Особенно здесь, — возразил Робби. Уилл перехватил Такера, когда тот уже собирался сесть в свой внедорожник, стоявший перед Белым домом. — Дайте нам минутку, — сказал Такер своему помощнику, устремившему на Робби вопросительный взгляд. И вдвоем с Уиллом отошел в сторонку. — Любопытная встреча, — заметил тот. С чего это мне кажется, что все ополчились против меня? С укором проговорил Такер. А чего вы ждали? Ваше агентство в эпицентре событий. Еще капелька и ваша задница заполыхает. Вот ж не думаю. Вы работаете на меня, Робби? Рыкнул Такер. Я работаю на мужика из белого дома. А если хотите полного официоза, то мое начальство, американский народ. Все устроено не так, и вам это известно. Мне известно, что погибли люди, и не только негодяи. О ком именно вы говорите? О женщине по имени Гвен. И о мужике по имени Джо. И о мужике по имени Майк. Я не знаю, кто это такие. Они были хорошими людьми. Значит, вы их знали? Вообще-то нет. Но за них ручался человек, пользующийся моим уважением. Так что держите ухо востро, директор. Развернувшись, Робби двинулся прочь. «Кто пользуется вашим уважением, Робби? Не Джессика Лирилл, убившая двоих моих людей?» Робби обернулся. «Может, они и были людьми, директор, но не вашими?» И ушел. Такер еще несколько секунд смотрел ему вслед, а потом поплелся к своему автомобилю. Сквозь ворота Белого дома за всем этим наблюдала Джессика Рилл. Обменявшись с Робби взглядом, она повернулась и зашагала прочь.